Соперница по имени Ирма. О чем может переживать молодая и красивая девушка, у которой в жизни все просто замечательно? Все близкие живы, здоровы и благополучны. У самой здоровье, хоть в космос, квартира, любимая работа, все, ну буквально все есть. Даже муж любимый имеется. И вот к мужу-то и прилагается проблема. Нет, даже не проблема, проблемище. кто бы сказал что у нее практически после свадьбы заведется соперница она бы в жизни не поверила да еще где в ее же доме Ирма имя то какое кажется плывет мимо заморашки первая красавица плывет и так тебя оглядывает ледяными синими глазами словно она мимо чего-то грязного и противного проходит. Таня никогда бы не подумала, что может, Так реагировать на кошку. Самую обыкновенную кошку. Ах, простите, какую еще обыкновенную. Красавицу-королеву. Ах, все поленицы, восторгаемся, восторгаемся. Не восторгаемся? Тогда сильно пожалеем об этом. Вот Татьяна и жалела. Жалела, когда находила поцарапанную сумку, разорванный рукав. Нового плаща, помеченные неописуемой едким запахом туфли. Любимые, кстати. Вот как эта пакостница узнала, что именно эти любимые. По мелочам и вовсе без счета, Порванные прямо перед выходом на работу колготки. причем порванные намеренно. Украденная и разгрызенная в мелкие клочья зарядка для смартфона. Спрятанные ключи. Сколько всего. Скинутая в сотый раз со столика косметика, опрокинутая миска с водой, перевернутый ковшик с молоком. И все это, глядя прямо ей, Тане, в глаза, мол, ты не думай, что это случайно. Не, дорогая моя, это абсолютно осознанно. Ирма! А что Ирма? Откушенные головки роз, только вчера подаренные мужем, сиротливо лежат на коврике у двери. Там же Танина зубная щётка. Ее золотой браслет. «У меня просто нет сил», — плакала Таня в кафе, изливая душу лучшей подруги Вере и, по совместительству, заловки. «Я же ничего ей не сделала». «Как это ничего? А замуж за ее хозяина кто вышел? Ты? Ты?» «Она всегда была дико ревнивая». «Погоди, так ты знала?» «Конечно». Нас с мамой она переносит нормально, а вот любую из Сашиных знакомых прямо в штыки. Даже когда мы вместе жили, ты же помнишь, я своих подруг сразу к себе уводила. Если эта гидра Ирма подозревала, что кто-то из них Сашки симпатизирует, то кирдык наступал. Самый настоящий такой. В образе северного толстого пушистого зверька. Одна моя сокурсница, ты ее не знаешь, была вынуждена в моих кроссовках домой идти. Ее обувь... «Восстановлению того. Не подлежало. «Так это ты поэтому мои туфли сразу прятала себе в комнату?» «И Сашку на свидание со мной выпихивала куда-то гулять», — догадалась Таня. «А я-то никак понять не могла, что происходит. Мы же дружим уже лет восемь, и твоя мама ко мне хорошо относилась». «И сейчас относится отлично», — утверждает, что есть с невесткой очень повезло. Да мы с ней так старались, пока Сашка тормоз тебя рассмотрел, влюбился и ухаживать начал. Ты думаешь, чего мы кошку на ваш медовый месяц забрали себе? Ирма-то по большей части с мамой на даче была. Сашка, правда, всервался рвался её забрать. Ты же знаешь, как он к ней относится. Татьяна знала. Саша кошку обожал. И это было взаимно. Поганка Ирма при муже вела себя не просто безукоризненно. Она прямо... таяла при взгляде на него. «Прямо хоть учись, курсу у кошки бери по таким взглядам на мужа», подумала Таня, когда Ирма укладывалась на грудь супруга, включала мурлыкающее песнопение и смотрела на него каким-то затуманенным от любви взором. Сашка тут же растекался по креслу или дивану, впадал в некую нирвану, Напрочь забывал о том, что он устал, как распоследняя собака, о том, что на работе горят сроки сдачи проекта, что заказчики сами не знают, чего хотят, и вдруг решили увеличить мощности уже практически полностью спроектированного цеха, о начальстве и о том, что машину надо бы отогнать в сервис. Обо всем он забывал. А иногда даже о ней, о Татьяне. Просто потому, что засыпал на полусловие. Но она не сердилась — понимала, что это усталость. Зато очень сердилась, когда он начинал петь кошке дифирамбы. «Ирма, ты просто мечта. Красавица. Королева. Умница. Тань, ну скажи, что она такая». «Ага», — сухо отвечала Таня, обнаружив очередную пакость, подстроенную Ирмой. «Умница. Вот чего у кошки было не отнять?» Как это ума. Даже многовато его было, на Танин взгляд. Ирма ни разу ее не укусила и не поцарапала. Даже распуская дорогущие колготки на нечто, напоминающее разлезшуюся осеннюю паутинку, она действовала аккуратно. Все пакости происходили словно бы случайно. Да, а что? Игра такая. Может же кошка поиграть? Таня пару раз... не сдержалась, высказала Сашке, а в результате оказалась в очень и очень глупом положении. Тань, ну что ты в самом-то деле? Она же не специально, Она умница, ласковая очень. Ты ей нравишься, вон, смотри, на руки к тебе пришла. Вы просто друг к другу еще не привыкли. Наивный. Ирма лезла к Тане на руки только тогда, когда он это видел. Ласкалась демонстративно, нежничала, а потом... также демонстративно слезала с ее рук, усаживалась где-нибудь за Сашкиной спиной, чтобы он не видел, делала вид, что ее сейчас вырвет от омерзения, трясла лапами, которые касались мерзкой захватчицы с кличкой Моя жена, вылизывала их и снова делала вид, что ее тошнит. Ну ты и пакостница! Татьяна иногда не выдерживала, правда только тогда, когда мужа не было дома. Чего ты меня изводишь? «Это моя территория, мой человек, всё моё. Я тебя выживу отсюда». Ирма обрезгливо поднимала подусники. «Квартира наша пополам, понимаешь? Мы вместе ее купили. Половину Сашка внес, и половину я и мои родители. Это мой муж, и я его люблю. Я же тебе ничего плохого не делаю». «Плевала я на все твои слова». «И попробовала бы ты мне вредить», — шипела Ирма. Таня даже поссорилась из-за Ирмы с коллегой. Та, услыхав, как Татьяна рассказывает Вере об очередной каверзе Ирмы, сначала решила, что у Таниного мужа завелась любовница. «Что? У твоего другая женщина? И она смеет приходить к вам домой и портить твою одежду, и ты-то терпишь?» «Ирма — кошка мужа, а не любовница», — хмыкнула Таня. Она сидела спиной к двери и просто не услышала, как вошла коллега. И чего, ты не можешь поставить мужа перед выбором? Скажи, мол, или я, или эта драная Кашандра? Вика встала в позу, чем-то напоминающую Ленина на броневичке. Не вариант, покачала головой Таня. Боишься, что он выберет кошку? Понимающе хмыкнула навязчивая Вика, которая никак не могла уяснить, что Таня и не собирается с ней откровенничать. «Ну ладно, можно и без ультиматума. Просто избавься от нее. Подумаешь, проблема. Сдай в приют, перестрой, ну или того. В клинику отвези. Сделают укол, привезешь обратно, выложишь на пол. Типа, приехала домой, а она того». «Ты что, с ума сошла?» — ахнула Таня. «А что? Она мешает тебе жить. Или ты из этих чокнутых кошатников?» «Нет, я из чокнутых собачников», — сухо ответила Таня. И дальше изо всех сил старалась с коллегой не пересекаться. Это было правдой. Собак Татьяна обожала. С детства в ее семье собаки были обязательно. Сейчас жила красавица Колли по кличке Дина. Таня скучала по ней очень, но родители попросили не забирать Дину. «Нам без тебя и так трудно, а если ты еще и единочку заберешь. Таня ездила к ним каждый раз, когда пораньше заканчивала работу. Ездила и радовалась тому, что есть на Земле существо, которое не пытается наделать ей гадости, а просто любит ее. Но даже если ты любишь собак, а кошек не понимаешь ни разу, и самая знакомая из них непрестанно строит тебе козни, все равно предложение коллеги о том, что кошку надо выкинуть или сплавить куда подальше, а то и усыпить, ничего кроме отторжения... Не вызывают. Таня, как раз не торопясь, шла домой и раздумывала об этом. Надо же, что в голову пришло этой Вики усыпить. Ирма же живая. Да, вредная до да безумия, конечно. О, Сашка звонит. Танюш, у меня срочная командировка. Я сейчас уже на пути в аэропорт. Заказчики поставили не те опоры под оборудование. Надо срочно останавливать монтаж, смотреть, как исправить. Да, домой заезжал, вещи собрал. «Извини за бардак, я честно торопился. Прости. Все наши планы на выходные сорвались. Я в лучшем случае на следующую неделе приеду. Ирму я предупредила, чтобы она тебя слушалась и вела себя хорошо». Мягкий смешок мужа прикончил в зародыше Танин вопль о том, что с этой психованной кошкой одна ни за что не останется. Они еще поговорили, просто потому что очень трудно через два месяца после свадьбы внезапно расставаться, А потом Сашке все таки пришлось отключиться. Танина настроение тут же упало ниже плинтуса. «И что? Как я теперь с этой тигрой буду?» Нет, она бы поехала к родителям, но, как назло, забыла ключи от квартиры. Сидеть под дверью глупо. Дина перепугается, что я зайти не могу. «Да и потом, почему это я должна прятаться, боясь прийти в свой собственный дом?» Татьяна развернула плечи, Вздохнула поглубже и смело отправилась домой. «Ой, лучше бы на коврике родителей ждала», — выдохнула она, обнаружив у входной двери свой любимый махровый халат, изодранный в мелкие прорехи. «Ты! Паразитка! Да что же ты измываешься-то надо мной? Что я тебе сделала? Где ты вообще?» Паразитка не отзывалась. «Боишься?» и правильно делаешь, что боишься». Татьяна гневно потрясла халатом. «Вот возьму сейчас и уеду. Нет, я тебе и корм насыплю, и воду налью, и свалю. Вернусь, когда Сашка приедет, да так, чтобы зайти вместе, чтобы он сам увидел, что ты мне устраиваешь. Слышишь? Гидра подлая!» Гидра Ирма не отзывалась. «Поганка, где ты?» Таня уныло готовила ужин, периодически зовя кошку. «Ничего не понимаю, где она? Нет, если бы не халат, можно было бы решить, что она за Сашкой выскочила. Но это же явно было уже после его ухода. Значит, она дома. Ничего не понимаю. Вредничает? Ну, конечно, вредничает». Это соображение Татьяну несколько успокоило. Она поужинала, а потом вспомнила, как Ирма сразу после их переезда в эту квартиру забралась в стенной шкаф, и распотрошила там ее вишневый шелковый палантин, который ей папа привез из Японии. «Так, если эта пакостница в шкафу и опять там что-то натворила, я не знаю, что с ней сделаю. Татьяна чуть нарнию в шкафу не нашла, пока разыскивала вредную кошку. Ничего я не понимаю. Ирма! Она что, решила не выходить, пока Сашка не приедет? Ну и ладно, пусть не выходит». Но мне все таки будет спокойнее, если точно узнаю, где именно она прячется. Таня направила собачника «Всегда знай, где твой пёс», заставила ее проползти на четвереньках всю квартиру, обыскать все шкафы. На шкафах, за шкафами, за холодильником. Она раз двадцать заглянула на застекленный балкон, но там негде было прятаться. Проверила под ванной, в стиральной машине, в самом холодильнике. кошки не было. Так, если бы не халат, можно было бы предположить, что она запрыгнула в Сашкин чемодан, и их сняли с рейса. Только он уже на подлете к Новосибирску, халат был у двери, а кошки нет. Ирмачка, солнышко моё, поганка драгоценная, где ты? Мяу, едва слышный мяв. Она различила только потому, что сидела на полу, прижавшись спиной к стенке около балконной двери. Балкон? Но там ее нет. «Ирма!» Татьяна выскочила, осмотрелась и вдруг заметила тонкую, едва заметную щель между обшивкой балкона и стеной. «Ирмочка!» Шоколадная лапка просунулась в эту щель и бессильно поскребла по стене. «Мамочки мои, там же... там же нет соседнего балкона. Она что, на отливе стоит?» Татьяна рванула в окно, высунулась. И точно, Ирма стояла на узенькой, чуть покатой в сторону улицы бетонной полоски. «Ирма, стой! Не прыгай! Скорее, скорее, соображай! Она тут уже сколько времени. Вон вся стенка исцарапана у щели, и кровь там лапу поранила. Сил-то прыгнуть у нее хватит». Под ней асфальт и девятый этаж. Уж каким образом Таня нашла инструменты мужа и выломала две рейки внутренней обшивки балкона, она и сама толком не помнила. Но дальше было чуть проще. Утеплителя она отодвинула в сторону, а наружная пластиковая панель была плохо закреплена. Ее удалось аккуратно отогнуть внутрь. Мастера, ёлки-палки, позвоню потом, голову им подкусываю. шипела Татьяна, втягивая обессилившую Ирму в отверстие. «Кисонька моя бедная, вся замерзла лапы... Ой, когти сорваны, лапы ледяные, даже нос ободрала, бедная моя!» Она баюкала осипшую, замёрзшую и насмерть перепуганную Ирму, первый раз в своей жизни действительно осознавшую, что даже ей может грозить настоящая опасность. «Ирмочка, давай-ка мы с тобой отсюда уже пойдем. «Нет, не бойся, я тебя не брошу». Таня плакала и от облегчения, и от ужаса. Она же могла махнуть рукой, сесть перед телевизором или ноутом с тарелкой чего-нибудь вкусного или вовсе проигнорировать кошкино отсутствие, решив, что та боится скандала за порванный халат или прячется, скучая по хозяину. Она не поняла, почему Ирма решительно завозилась у нее на руках, а потом вдруг... Почувствовала, как кошка трогает носом ее щеку, Точно так же, как она это делала с Сашкой. «Я тебя тоже люблю, честно. И я тебе не враг, не захвачется. Я так хочу с тобой подружиться. Понимаешь, я никогда кошек не держала, только собак». «Несчастная», — беззвучно пожалела ее Ирма. «Тогда с тобой все понятно». Никогда не держать кошек. Хорошо, что Саша ее завел. Небось, пожалел бедолагу, а я и не поняла, что он на меня надеется. Ну что, я помогу этой чудачке введу ее в приличную семью. Ну, ничего, ничего. Она ж меня выручила. Ладно, ладно, очень выручила. А значит. Не все потеряно и для этой самой зверушки под названием «жена». Ночью Таня проснулась от того, что у ее подушки кто-то вздохнул. Она, ещё не очень соображая сон это или явь, медленно повернула голову и встретилась взглядом с блеснувшими при свете луны кошачьими глазами. «Спи, нечего ночью ворочаться. Не боись, я теперь тебя сторожу». — мурулыкнула Ирма. Пусть болели, пораненные в борьбе с обшивкой балкона лапы, кошка свой долг знала. «Что вам взять с мужчин? Что кошачьих, что людских? Нет бы нормально, мне сказал, что, мы Ирма, так и так. Мы берем вот эту самую жену Таню в свою семью. Ты ей должна помочь, а то не мыр, ни фыр. И понимай, как знаешь. Ну да». Не поняла я, а кто бы сразу поняла? Прямо перед ней вдруг поднялась рука и приоткрыла самую уютную в мире норку, пододеяльную. Хм, мама как раз ничего. Нагадливая, одобрила Ирма, нырнув в уютное тепло и выдянувшись вдоль Таниного бока. Ладно, сгодится. И омлеты готовят неплохо, и котлетки. Эх, и что только не сделаешь ради хозяина. Теперь из жены по кличке Таня буду воспитывать приличную кошку. Таня прикрыла уголком одеяла краешек кошачьей лапки и улыбнулась. Кажется, меня передумали изводить и выживать из дому. Вот чудачка. Может и ничего. Может И кошки годятся для совместного проживания. Даже те, которые носят имя Ирма.